Глава сороковая. Элина. Привет, Илин. Я у тебя Андрея подожду. Настя приоткрывает дверь и машет рукой. Какие люди. Проходи, конечно. Отодвигая папку со сметами и устало трупе переносицу. Последние 3 недели я с утра до вечера пропадаю в офисе рекламного агентства. Ну ты как, малыш? Совсем загонял и себя здесь, да? Грустно произносит Настя и проходит в кабинет. Аккуратно снимает пальто, оставаясь в уютном мягком платье из шерсти, облегающем внушительных размеров животик. Насколько я знаю, роды запланированы на конец ноября, значит, осталось всего пара недель. Нет, что ты? Откидываюсь на спинку стула и прикрываю глаза. Мне нравится работать, ты же знаешь. Нравилось, по крайней мере, до тех пор, пока в жизни не объявился отец моей дочери. Бог ты мой, Подруга глазеет на часы. 9 вечера. А Миеске с Русланом. Он забрал Исадика и обещал побыть с ней, пока я не освобожусь. Настя громогласно отпускает смешок. Боже, Руслан Алиев карманная няня. Неужели я это вижу наеву? Не смейся, одаряю Громову укоризненным взглядом. Но ну, серьёзно, он даже на наши пятничные посиделки не приезжает. Боится, что ты узнаешь. Вздор. Элементарно занят. Ага. Стирка, глажка, перечисляет Настя. Лёгкий смех заполняет кабинет, убирая в сумочку злосчастную папку, чтобы посмотреть документы перед сном. Элин, может, достаточно его изводить? Его никто не изводит, замечая и выключая рабочий ноутбук. Сколько ещё будет продолжаться испытательный срок? Я не знаю. Почти месяц прошёл. Нет никакого испытательного срока. Проговариваю, открывая дверь в гардероб и смотря на себя в зеркало. Под глазами залегли серые тени, цвет лица как у поганки. Счастливый человек, ничего не скажешь. Почему не хочешь простить его? Ну ты ведь в курсе, что с ним и кс дочкой Баширова? Это всего лишь недоразумение. Девица попутала берега. Может, в следующий раз Руслан Тимурович будет осмотрительнее, признашус раздражением. Особенно действует на нервы, что совершенно все наши близкие на его стороне, даже мой родной отец. Чего ты боишься? Не думай, что я так издеваюсь над тобой, проникновенно говорит Настя. Мы ведь тоже с Андреем расставались, 3 года потеряли. Жизнь так непредсказуема, Элина. Тебе сейчас 23. Как и мне в тот период моей жизни, Хочу уберечь тебя от главной ошибки. Трудно вздыхаю и отхожу к окну, осматривая заснеженную парковку перед офисом. Домой ехать абсолютно не хочется. Одиночество сквозит во всём. Мы с Русланом разные. Тихо признаюсь. Пф. Тянет подругу усаживаясь на стул, придерживает ладонью внушительный животик. Ты говоришь это, городской сумасшедший, с ветром в голове. у которой муж консерватор до мозга костей. Я поворачиваю к Насте со всей неуверенностью во взгляде. Мне кажется, что он любит не меня. В смысле, не меня как Элину Рихтер. А кого же он любит? мягко спрашивает Настя, задумчиво глядя на то, как я лихорадочно тереблю рукава своей блузки. Тихо проговариваю. Руслан полюбил меня как часть ми Мастенья неуклюже поднимается со стула, идёт к окну, становится рядышком и тоже изучает улицу, укрытую белым полотном. Господи, как накрутила себя. Зачем ты думаешь об этом? Пожимая плечами. Что тут сказать? Послушай, а ты сама кого больше любишь? Руслана или Мию? Мы секунду задумываюсь, а затем выпаливаю. Что за бред? Конечно, их обоих. Любовь к ним такая разная, будто сравнивать тёплое с солёным или зиму с Москвой. Ну вот же. Ласково приобнимает меня Настя. А почему ты заставляешь Руслана отдавать кому-то из вас предпочтение? Почему он не может позволить любить тебя, в том числе и потому, что ты мама его единственной дочери? Я не знаю. Поже почистив машину от тяжёлого, только что выпавшего снега, направляюсь домой. Мысли то и дело сбиваются в кучки и устраивают яркие вспышки в затуманенном сознании. Я тоскую по нему. Каждую ночь умираю от одиночества. Игра, которую я затеяла, бьёт в первую очередь по мне самой же. Алиев при этом ведёт себя настолько непринуждённо, что я сыржусь. Хочется сорваться, но совершенно нет повода. Он ведёт себя безукоризненно. Практически каждый вечер старается провести с Мией. Пару раз забирал дочь на ночь. Днём он практически поселился в спортивном клубе. И есть ощущение, что сейчас монящие кубики на рельефном прессе разборчиво видны даже через рубашку. Руслан часто привозит цветы и подарки, просто так, не дожидаясь ответной реакции. Они с папой выбрали и приобрели мне новый Porsche. Так как мы ему уже больше 5 лет и цитирую: "Для вас это небезопасно. Постоянно на связи и на подхвате в любое время дня и ночи". Это расслабляет. Алив действительно прекрасный отец и лучший друг. При этом он стопроцентно ни на что не намекает и даже не прикасается. Конечно, я и не надеялась на то, что Руслан будет обивать пороги днями и ночами. Его поведение безукоризненно, полностью обусловлено нашей глупой договорённостью, моим бизиком. Сяким жестом он изображает, что ждёт. Это чувствуется совершенно во всём, в каждом сообщении, с добрым утром и спокойной ночи, люблю, особенно вечером. Ежедневно он отсылает мне импровизированный фотоотчёт. Это может быть спальня или кухня, вид из окна. Пару раз даже делал селфи в ванной. Их я особо бережно хранил и долго рассматриваю перед сном. А ещё беспрестанно листаю фотографии из нашего первого отпуска. Вспоминаю, как было счастливо тогда, как мы были счастливы. С трудом отыскиваю место на парковке возле дома, поднимаюсь на лифте и тихонько открываю дверь. Привет. Тут же здоровается Руслан и подступает ближе. Устала? Нет, грустно улыбаюсь, сваливая сумку на комод. Как вы тут? Всё хорошо. Поели, почитали, умылись. Молодцы. Пытаюсь стянуть пуховик, а Руслан тут же галантно приходит на помощь. Там мужен в микроволновке. Произносит тихо, опираясь плечом на стену. Глазами медленно проезжается вдоль моего тела, с ног до головы и обратно. Выглядишь уставшей. Всё в порядке. Большое спасибо, Руслан. На пару мгновений зависаем в нерешительности. Казалось бы, сделай шаг. И вот он, сильный желанный, любимый. Чёрт. Резко отмирай и разминай затёкшую за день шею. Поем и спать буду. Не волнуйся. Я тогда поеду. Кивает тон и тянется к вешалке, ровно в тот момент, когда я прохожу мимо. Отпрыгиваю от внезапности, замечая, как Руслан с раздражением сжимает зубы. Извини, говорю, притрагиваясь к руке. Он определённо черезчур много времени проводит в зале. Плечи стали ещё шире, талия ещё уже. Как представлю его без одежды, вообще голову сносит, пульс срывается. У меня для тебя подарок, сообщает он негромко. Из кармана пальто вытягивает конверт. Подарок, заливаясь румянцем от нетерпения. Ты задарил меня, Алиев. Вскрывая конверт, Волнительно. Внутри него яркие флайеры похожи на Боже, а, -а, а, как ты разнюхал? спрашиваю ошарашенно. Пусть это будет моим секретом. Жёстких губ касается невесомая улыбка. Для прачечных я слишком стар, так что у меня свои методы. С изумлением разглядываю два билета на концерт Джонни, моего любимого певца. Первый ряд. Вау. Спасибо. Бросаюсь к нему на шею и расцелую его прохладную щеку, упиваясь ароматом его туалетной воды. Ты ведь составишь мне компанию. Очень рассчитывал, что ты мне предложишь, иронично выговаривает Руслан, крепко меня обнимая.